Глава третья. Не верь никому. Базилевс вошел в маленькую комнату, где он любил оставаться один. Стальные мечи всех форм и размеров, со свежеотточенными лезвиями, правильными рядами висели по стенам. В углу стояли несколько разной величины копий. Вдоль одной стены... Выстроились покрытые золотыми узорами панцири. Рядом топорщились красными волосяными гребнями шлемы с поднятым забралом. Позади них находились круглые щиты с выпуклыми изображениями сражающихся воинов. Старый македонец с седыми заплетенными в косы кудрями, в темном шерстяном хитоне протирал оружие желтой тряпкой, обмакивая ее в чашу с жидким маслом. Александр повел бровями, и македонец удалился. Гефестион опустился на узкое ложе, покрытое пестрым ковром, осторожно разрезал кинжалом красный шнурок, сломал восковые печати и вынул из кожаной трубки пергаментный свиток. Базилевс стоял у стены, среди длинных тяжелых мечей. — Ну, что пишет царица-мать, преславная Олимпиада? Опять на родине восстание! Геффистион пробегал глазами ровные ряды букв. — Царица опять тебя предостерегает. — Слушай, Базилевс. — Олимпиада, царица Македонии и Эпира, непобедимому, великолепнейшему Александру, сыну Филиппа, всей Азии царю и повелителю, желает радоваться. Я посылаю это письмо с преданным нашему дому Никомандром, учителем военного искусства, который поклялся на жертвенники Гестии, что передаст письмо из моих рук в твои руки, готовый положить жизнь за царское благополучие. Заклинаю тебя богами вечно сущими, быть осторожным по отношению ко всем людям, которыми ты себя окружил. Я знаю, что ты был слишком доверчив и милостив к родовитым князьям Македонии. Помни, что ты — единственный в мире царь, посланный на землю самим Зевсом, а они твои подданные, простые и смертные, и должны тебе покоряться. Ты же сам беззаботно делаешь из них новых царей». Благодаря твоей щедрости все эти выскочки, которые на родине оставались бы ничтожными пастухами и пасли свиней и коз, теперь воображают, что могут равняться с тобой. До меня дошли вести, что даже самые близкие к тебе люди, забыв милости и подарки, которыми ты их осыпал, тайно осуждают тебя. Почему ты раздаешь управление провинциями персам? а не македонцам. «И почему ты приближаешь к себе варваров?» «Даже старый Парменион, друг твоего отца, заявлял своим друзьям, что тебя надо обуздать, что больше от тебя македонцам пользы не будет, и даже дерзко сказал, что царем надо провозгласить его сына Филоту. «А ты ничего не предпринимаешь» и даже сделал Филоту начальником конницы. Мне же передавали вернувшиеся раненые, что Филота раздает воинам ценные подарки и их подкупает, чтобы те его хвалили и избрали царем. И Парменион, и Филота, и убитый его брат Никанор только потому прославились, что находились около тебя, сына Бога, исполняя твои приказания а без тебя они сидели бы в ущельях Скардона в своих прокопченных домишках и возили бы на базар на продажу дрова и козий сыр. Ты прошел так далеко по равнине земли, как не доходил ни один из героев или богов древности. Возвращайся обратно в Пеллу. Выбирай лучшую из македонских девушек». И правь отсюда миром, как твой отец, мудрый Филипп, грозно правил предательской и подлой Грецией и готовил завоевание вселенной. Ежедневно я совершаю возлияние богам, чтобы они охраняли тебя на бесконечных дорогах Азии и вернули здоровым и невредимым на родину. Благодарю за присланные драгоценные подарки». Я бы хотела получить еще тонких, прозрачных шелковых материй, сотканных народами Востока. Гефестион посмотрел на Александра. Базилев споднял руку с золотым перстнем на указательном пальце и приложил его к губам. Запечатай печатью молчание твои уста, прошептал он. Вся конница, вся моя личная охрана в руках Филоты но сам он пока еще в моей власти. Мы дошли до Кавказа индийского, а гетейры все еще думают, что я завоевал весь мир только для них, только для того, чтобы они могли царствовать над другими народами. В то время предполагали, что область нынешнего Афганистана, где стоял лагерем Александр, часть Кавказа, и ее горы называли, в отличие от главного кавказского хребта, Кавказом индийским. Гетейры, этеры, товарищи, так назывались македонцы из знатных родов, товарищи и сверстники Александра, составлявшие особый отряд с лучшим вооружением. Мне же в благодарность они готовы вонзить кинжал в спину. Как они это сделали с моим отцом филиппом. Сегодня ночью, после пира ты приведешь тайно суда черного клита. Нет, черный клит тоже начал спорить со мной, и его надо остерегаться. Пусть придут кратер, Аминта, Птоломей и Пердикка. Этой же ночью я возьму под стражу дерзкого хвостуна Филоту. В его палатке надо пересмотреть все вещи, и во что бы то ни стало разыскать письма от его отца Пармениона. Я узнаю, откуда тянутся нити заговора, и я их распутаю». Огнем и пыткой. Я так накажу виновных, что этеры начнут ползать передо мной на животе, подобно персам. Не сделай поспешной ошибки. В этом письме, говорит, быть может, только слепая любовь царицы матери и ее боязнь за сына, Филота, его покойный брат Никанор и старый Парменион, всегда были искренне преданы тебе. С кем же ты останешься, если перебьешь твоих лучших друзей, да еще так далеко от родины? Неужели ты больше доверяешь льстивам персам, для которых ты навсегда останешься врагом, иноземцем, завоевателем? — Моя родина там, где стоит моя нога и где мое войско, — гневно прервал Александр, и на его губах показалась пена. Его красивое лицо искривилось от гнева, и крупные белые зубы хищно оскалились. «Не забывай, что я уже не царь маленькой Македонии, как был мой отец, но повелитель всей Азии. По моей воле весь мир будет поворачиваться, как колесо вокруг оси, где стою я, и поворачиваться в ту сторону, в которую я захочу». Если двадцать тысяч македонцев не захотят мне повиноваться, то я раздавлю их копытами бесчисленных Азии, которые бросятся на них по одному моему слову. Азиаты смотрят на меня не как на иноземца, а как на Бога, сошедшего с неба, чтобы дать всем людям мир и счастье. Прозвенел удар в бронзовый щит. — Войди! — крикнул Базелевс. В дверях показался юный Эфеб, с завитыми кудрями и синей лентой вокруг головы. Эфеб — юноша из аристократического семейства, дежурный для поручений. Из Эфебов потом делались этеры. Пришел Экзетазис. Разреши войти к тебе. — Пусти! Экзетазис, высокий, очень худой грек с желтым лицом и впалыми щеками, вошел, кашляя и кутаясь в плащ. Губы его были синие, и подбородок дрожал. — Ты совершенно болен, — сказал Бавзилевс. — Какое важное дело могло оторвать тебя от постели и привести сюда? Ты требовал во что бы то ни стало известий с севера. Одного лазутчика мне доставили сегодня с перевала священных лоскутов. У него наш Сюмбалон. Он много видел, много знает. Приведи его сюда. Но он так грязен. Тогда я допрошу его там, в другой комнате.